Глава 2. Музыка «Биошок». «Построить восторг на дне морском было вполне возможно. Что было невозможно, так это построить его где-нибудь еще». Эндрю Райан. «Биошок» — это игра, которая выходит далеко за рамки простого шутера. И тому есть несколько причин. У нее масштабный и глубокий сюжет а от художественного оформления буквально дух захватывает. Стиль арт-деко весьма богат и изобилует деталями. Он требовал подходящего саундтрека. Как мы уже знаем, результат превзошел все ожидания. Причем не только благодаря великолепным композициям Гарри Шимана, но и благодаря внимательности, с которой разработчики подошли к звуковой среде игры. Голоса восторга. Звуковые эффекты игры можно разделить на несколько слоев. Во-первых, это, собственно, звуки, примечательные во всех отношениях. Во-вторых, это лицензированные произведения авторов прошлого, перенесенные в игру. Чаще всего мы слышим их через фонографы. Ну и в-третьих, это композиции Гарри Шимана. Все эти три уровня служат разным целям и складываются в единую звуковую среду «Биошок». Хруст, потрескивание, далекий рокот. Эти звуки окутывают игрока, пока он пробирается по улицам восторга. По большей части именно они составляют звуковое окружение игры, потому что музыка используется лишь в ключевые моменты. Чередование звука и тишины создает невероятно сильный эффект погружения. Команда звукорежиссера Эмили Риджвей потрудилась на славу. Эффекты поразительно реалистичны. Кажется, что мы вот-вот захлебнемся в подводном мире восторга. Атмосферу тревоги и запустения подчеркивают громкоговорители, которые то и дело передают оповещение в городском безмолвии. От такого мурашки бегут по коже. Тут и там на стенах висят рекламные плакаты. В торговых автоматах играет веселая музычка. Призраки былых времен еще бродят по улицам восторга свобода и рабство. Лицензионные композиции, музыка из прошлого, идеально перекликаются с идеями Кена Левина. Он хотел предложить нам совершенно особый опыт, который выходил бы за тесные рамки видеоигры и заставлял нас задуматься. Восторг — это город, который навеки застыл в конце 1950-х. Неудивительно, что фонографы и музыкальные автоматы — играют лучшие образцы джаза и блюза с 30-х по 50-е года. Здесь можно услышать Билли Холидей, сестер Эндрюс, Коула Портера, The Ink Spots, поклонники Fallout, о них уже наслышаны, и Джанга Рейнхарда. Музыка высшего общества звучит как эхо из давних времен. Она прекрасно вписывается в нарративную логику игры и привносит в подводный город историческую достоверность. А самая первая такая композиция, которую мы слышим, Это Beyond the Си, американская аранжировка La Mère Шарлет Рене в исполнении Бобби Дарина. Ее название За морем говорит Само за себя. Более того, мир впервые услышал Beyond the Си именно в 1960 году, как раз тогда, когда происходит действие «Биошок». Однако не следует упускать из виду социально-политический контекст, стоящий за этой музыкой. Да, джазовые мелодии, которые мы слышим в игре, были популярными хитами того времени, и уже поэтому их стоило включить в саундтрек. Тем не менее, музыка США 1950-х годов вовсе не ограничивалась джазом. Тогда как раз был на подъеме его белый аналог — Билли. Это смесь афроамериканского ритм н блюза и кантри, это этакий ранний рок-н-ролл. Его главным певцом был, конечно же, Элвис Пресли. Стоит отметить, что добропорядочное общество одинаково осуждало и откровенные танцы короля, и волну афроамериканской музыки. В «Биошок» мы не услышим ни рок ни кантри, а только джаз. И это, конечно, непростая случайность. Начиная с появления блюза в середине 19 века до всевозможных джазовых форм, которые покорили 20-е столетие, музыка афроамериканцев транслировала важные социальные ценности — связанные с борьбой против рабства и расовой сегрегации. Она обретает особый смысл в контексте «Биошок», чей сюжет как раз вращается вокруг идеи рабства — физического, умственного, нравственного и философского. Не зря главный герой игры носит на запястьях татуировку с цепями. «Ты человек или раб?» — вопрошает Эндрю Райан снова и снова. На рубеже 1960-х годов Линию джаза продолжил фри-джаз, который позволил афроамериканцам оставить канву западной музыки и полнее выразить социальный протест. И снова Биошок перенимает эти ритмы борьбы за свободу. Нечто подобное мы наблюдаем в мультипликационном фильме «Метрополис» режиссера Ринтаро, снятом в 2001 году. В его ключевых сценах звучит блюз «Больницы святого Якова» и «I can't stop loving you» Рэя Чарльза. «Метрополис» это еще одна история о рабстве и свободе, тщеславии и гордыне. Конечно, совпадением это не назовешь. Мультфильм представляет собой адаптацию манги «Осаму Тэдзуки», которая, как и оригинальный фильм Фрица Ланга с таким же названием, стала одним из основных источников вдохновения для команды BioShock. Но популярные песни прошлого интересны не только своим подтекстом. Они также работают на эффект погружения. Тут «Биошок» похож на Fallout, где звучала музыка Ink Spots. Джазовые мелодии потрясающе контрастируют с тягучей и тревожной атмосферой восторга. Из-за такого несоответствия игра кажется еще страшней. Особенно, когда джаз начинает играть прямо в середине «Перестрелки». С похожей ситуацией мы сталкиваемся, когда охотимся за приспешниками Сандера Коэна. На фоне звучит классическая музыка, а именно вальс цветов прямиком из щелкунчика Чайковского. Это один из лучших моментов во всей игре. Он полностью ломает наши ожидания и апеллирует к отношениям между формой, содержанием и интерактивностью, которые и составляют искусство. Кроме того, тут кроется дань уважения финалу первого «Бэтмена» Тима Бертона, где герой сражается с бандой Джокера под музыку вальса, написанного Дэнни Эльфманом. «Меланхолия» и «Ужас». Однако все эти замечательные композиции были написаны еще до «Биошок». И, разумеется, писались не для нее. То была музыка из прошлого, к тому же лицензированная. Конечно, ее одной не хватило бы, чтобы игра зазвучала по-настоящему неповторимо и оригинально. Поэтому разработчики обратились к композитору Гарри Шиману. Ему предстояло написать саундтрек, следуя указаниям Эмили Риджуэй. До этого музыкант работал в основном на телевидении, а иногда и в кинематографе. Его прежние вылазки в мир видеоигр длились недолго. В середине 1990-х годов он работал над интерактивными фильмами «Вуайор» и «Вуайор 2», а в 2005-м писал музыку для «De Destroy All Humans» от THQ, веселую в стиле 50-х годов. Ни один из этих проектов не предвещал того утонченного великолепия, которое он вскоре создаст для сади Биошок. В его защиту прежде ему просто-напросто не выпадала возможность поработать над таким оригинальным и смелым с художественной точки зрения проектом. В игре Кена Левина его вдохновение нашло подлинную золотую жилу. Гарри Шиман получил в свое распоряжение небольшой оркестр и заручился поддержкой скрипача Мартина Шалифура и виолончелиста Армена Ксаджикиана. С их помощью он сотворил невероятно захватывающую и многогранную музыкальную вселенную. Поддерживая тонкий баланс между тоской и ужасом, он рассказал историю о горе, которая постигла утопию Эндрю Райана, и о безумии жителей Восторга. Вдохновение он черпал главным образом из симфонических течений XX века и у великих композиторов, таких как Игорь Стравинский, автор «Необыкновенной весны священной», Белла Барток, известный своим концертом для оркестра, и Сергей Прокофьев, Ромео и Джульетта, Петя и Волк. Но что самое необычное, он обратился к мастерам авангардной музыки 1950-1970-х годов. Дьордио Легетти, Пьеру Булезу и Кшиштову Пендерецкому. Такой стиль практически не встречался в видеоиграх вплоть до выхода первой части BioShock. Он подразумевал сложные композиционные техники, включая атональность, алеаторику и сериализм. Сначала разберемся с терминами. Атональность. Термин применяется к музыке, в которой отсутствует определенный тональный центр и связанные с ним соотношения созвучий. Алеаторический метод заключается в том, что музыканты играют определенные нотные отрывки, но при этом каждому дается свобода воли в интерпретации, что приводит к тревожным или даже пугающим диссонансам. Сериализм или сериальность — вид серийной техники в музыке, признаком которого является сериализация более чем одного параметра — Например, высот и ритма, высот и динамики. Они порождают диссонансы, которые сбивают слушателя с толку и могут вызвать чувство тревоги. Некоторые из таких авангардных произведений доходят до крайности и порождают глубокий страх. Неудивительно, что великие режиссеры Стэнли Кубрик или Дэвид Линч использовали в своих фильмах композиции Легетти и Пендерецкого. Они слышны в «Космической Одиссее» 2001 года и «Сиянии», а также в «С широко закрытыми глазами Кубрика» и «Внутренней империи Линча». В «Биошок» есть все. И пронзительные скрипки, которые то играют сами по себе, то поют в унисон с остальными струнными. и атональность, и конкретная музыка, то есть простые звуки, которые превратили в музыку. Результат говорит сам за себя. Восторг буквально пропитан атмосферой страданий и ужаса. Музыка звучит редко и потому производит сильное впечатление. Она сопровождает лишь немногие бои. Один из таких — битва с доктором Штайнманом. Его саундтрек напоминает рой разъяренных скрипок, которые так и вертятся в адском крещендо. В нем проявилось все безумие персонажа, он буквально затягивает игрока в водоворот кошмара. Корни этой музыки, к слову, берут начало в экспериментах Пендерецкого, а конкретнее — в тренаде «To the Victims of Hiroshima». Но ни одной а тональностью примечательна музыка «Биошок». Первые треки, которые мы слышим в игре, уже могут многое о ней рассказать. Мы имеем в виду главную тему игры — «The Ocean on His Shoulders» и «Welcome to Rapture». Оттенки струнных и кристально чистые звуки — словно рассказывают о тайнах глубин и чудесах подводной магии, а мелодия скрипки и виолончели напоминает о печальной трагедии, которая постигла бывшую утопию. Эта поэзия еще не раз нам встретится в игре. Один из самых выразительных примеров «Dancers on a String», которая звучит, когда мы входим в форт веселый. Те секунды исполнены чистой грацией, рожденной из единства музыки и зрительных образов. Под легкие меланхоличные ноты фортепиано и скрипки кружатся мертвые танцоры Коэна. Гарри Шиман также написал «Шедевр Коэна», композицию, которая, как следует из названия, есть вершина творчества Сандера Коэна. Это виртуозное произведение для фортепиано — прямой наследник музыки Сергея Рахманинова. Ее очень непросто исполнять. В игре Коэн издевается над одним бедолагой, заставляя его сыграть этот отрывок а потом взрывает вместе с пианино. Лучше прежнего. Саундтрек к «Биошок-2» записывали в Capital Studios в Лос-Анджелесе. Композитор и тут не расслаблялся. Теперь под его началом находился оркестр посерьезней и покрупней. А еще к ним вернулся скрипач Мартин Шелифур. Все музыкальные компоненты, из которых складывалась атмосфера первый «Биошок», обрели во второй части особую остроту. Так никуда не делся легкий оттенок галлюцинаций. Мы слышим его в мистической и одновременно тревожной композиции «Out of the Erlock, которая изящно повторяет одну из главных тем первой части. Гарри Шиман написал и новые темы, тоскливые и мрачные. Они прекрасно подходят новому сценарию, где особое место уделено чувствам и переживаниям, воплотившемся в образе Элеоноры. Особых высот мастерство композитора достигло с мелодии «How she sees the world». Пока вы смотрите на мир глазами маленькой сестрички, вас окутывают нежные звуки пианино, от которых мурашки бегут по коже, а воздушная и хрупкая Элеонорс лалабай смягчает боль от сладко-горькой концовки. Вероятно, Гарри Шиман черпал вдохновение и в своей работе над саундтреком «Дантес Инферно», для которой писал музыку одновременно с «Биошок». Напряженные боевые композиции в исполнении оркестра нагнетают атмосферу страха. Ее кульминацией можно назвать escape мощную и смелую музыку, которая берет нас за душу перед самой концовкой, когда мы сражаемся плечом к плечу с Элеонорой. Основную мелодию подхватывают нистовые, духовые, град ударных и множество диссонирующих аккордов. Следы современной атональной музыки отчетливо слышны и в «Big Sister on the Move». Нестройные звуки струнных погружают игрока в мир ужаса. В порыве вдохновения композитор обратился к саксофону, чтобы окрасить некоторые неспокойные композиции легкими, еле уловимыми оттенками джаза. Мы имеем в виду «Cult of Lamp» и «Under the Tracks». Более чем очевидный намек на музыку былых времен. И он тут не просто так. Звуки саксофона мы слышим в приюте бедняка, месте, где собрались обездоленные жители Восторга. Нет никаких сомнений, что тут кроется отсылка к социальным корням джаза. Эти джазовые штрихи, помимо всего прочего, позволяют элегантно воскресить в игре следы прошлого, а именно событий первой части «Биошок». Ведь, как мы помним, после отплытия Джека прошло немного немало ни, много ни мало 8 лет. Граница между слоями саундтрека понемногу размывается, и воспоминания самого игрока оживают в музыкальных реминисценциях. Блестящая идея. В BioShock 2 появились новые песни, которые существовали и прежде. Звукорежиссеры обратились к творчеству Кеба Кэллоуэ, Аннет хеншоу Братьев Милс и The Пайперс. Некоторые треки звучат на загрузочных экранах и подчеркивают ретро-стиль вселенной игры и ее политический подтекст. Музыка Биошок-2 во многих аспектах элегантно продолжает и даже совершенствует и без того превосходный труд, который проделали разработчики первой части. Анахронический эдем Место действия Bioshock Infinite кардинально отличалось от места действия первых двух частей. Разработчикам пришлось выработать новый подход к музыке и звукам хотя философия тут особо не поменялась. Прогуливаясь по Колумбии вместе с бутером, мы точно так же время от времени слышим музыку исполнителей прошлого, которая звучит из граммофонов и старинных радио. Однако если в 1950-х годах родилась масса джазовых и блюзовых хитов, то в 1912 году американская поп-музыка таким разнообразием не баловала. Блюз тогда только-только зарождался — А люди слушали в основном ректайм фолк и госпел. Найти звукозаписи того периода было непросто. И звукорежиссер Infinite Джим Бонни попросил пианиста Дункана Уотта самостоятельно сыграть несколько композиций Скотта Джоплина легенды регтайма. Кроме того, он использовал популярные песни Билли Мюррея и Полка Миллера например, Госпол «Олд Time Religion. Для разработчиков BioShock Infinite. Было в целом важнее, чтобы музыка несла в себе определенный смысл, чем ее соответствие эпохе. Поэтому они частенько жульничают и вставляют в саундтрек блюзовые и блюграссовые песни, которые появились значительно позже 1912 года. Так они взяли Ain't She Sweet, исполненную Беном Берни и оркестром отеля Рузвельт в 1927 году, и Шейк Шугари, Элизабет Коттон, написанную в 1967 году. Они обращались к творчеству и других музыкантов более позднего периода — Бесси Смит, Дюка Эллингтона и Руди Валли. Как и в первых двух частях «Биошок», многие композиции играют на контрасте между радостной мелодией и горечью слов. Такой выбор музыки бесспорно переносит игрока в прошлое и передает дух социально-политической обстановки США в начале XX века. Однако тот факт, что многие из них были написаны уже после 1912 года, размывает временные рамки. Еще больше их размывает наша современная музыка, которая тоже звучит в BioShock Infinite. что, кстати, вполне объясняется сюжетом. Композитор Альберт Финг обнаружил разрывы, которые ведут в другие эпохи, и принялся подслушивать песни из будущего, а потом украл их и сделал аранжировку в духе 1912 года. Ну и, конечно, стал известным музыкантом. За аранжировку отвечал Джим Бонни. К примеру, в игре можно услышать его версию «Girls just want to have fun» впервые исполнил Роберт Хазард в 1979 году. Для Калиопы — американского парового органа или выступление вокального квартета, одного из тех, которые назывались «прихмахерскими», с песней «God Only Knows» группы Beach Boys, 1966 год. Примечание. Прихмахерский квартет — стиль вокальной музыки, который возник в США в начале прошлого века. Зародился в прихмахерских салонах, где собирались певцы. Отсюда такое название. В квартет входили четыре мужчины с голосами разных вокальных диапазонов. Конец примечания. Ее исполняет прямо в игре группа The B-Sharps, который разъезжает по городу в самый разгар ярмарки Колумбии. Саундтрек Bioshock Infinite не лишен некой иронии. В окрестностях Эмпории игрок может услышать кавер-версию «Everybody wants to rule the world», что можно перевести как «Каждый хочет править миром» от «Tears for Fears». Революция Дейзи Фицрой как раз в самом разгаре. Город пылает и льется кровь. А на пляже жители Колумбии с удовольствием отплясывают под традиционные ирландские мотивы — «Рори О'Мор, Сэддл the Пони». А ведь в ту пору ирландцы были бесправными иммигрантами, которых не пощадила дискриминация. В Колумбии она, разумеется, была злее, чем где-либо. Музыка «Биошок Infinite прекрасно вписывается в тему игры и логику ее сюжета, а кульминацией и того, и другого стала центральная песня — христианский гимн «Will the Circle be Unbroken», написанный в 1907 году Чарльзом Габриэлем и Ады Габершон. Свою популярность он обрел в 1937 году, когда эйпи Картер записал его аранжировку в стиле фолк. Гимн можно услышать в самом начале игры, перед крещением Букера. Солистка Морин Мёрфи исполняет его традиционную хоровую версию. В этой сцене, Его религиозное содержание иронично перекликается с происходящим, с образом пророка и его последователей, поддельным вознесением в рай и, конечно, с темой перерождения через крещение. Кроме того, название песни, а именно часть про неразрывный круг, отсылает нас к многообразию реальностей, циклической природе сюжета и желанию Элизабет положить всему этому конец. Ну и, конечно, нельзя забывать краткую сцену в трущобах, Когда Букер берет в руки гитару и подыгрывает пению Элизабет. В ту минуту звучит нежная и спокойная вариация песни Will the Circle Be Unbroken? А сама эта сцена один из самых неожиданных и прекрасных моментов игры. В Infinite, как и в первой части BioShock, классическая музыка занимает особо важное место. Проходя через залы, вы можете уловить канон в ре-мажоре Пахельбеля а в граммофона — различить арию Баха. Но особой чести удостоился реквием Моцарта. Он играет в залах музея, посвященного смерти леди Комсток, и делает его экспозицию на Восток востократ. В каждом зале слышна своя часть шедевра — от лакримоза до аньюс и конфутатис. Кроме того, призрак леди Комсток поет особенную вариацию лакримоза, искаженную и замусоренную посторонними шумами. Она словно отражает неустойчивость, неопределенность этого создания, которое рвут на части другие вселенные и ненависть к Элизабет. Биошок Инфинит следует по стопам своих предшественников. Музыку прошлого он использует с умом и иронией, и та поддерживает атмосферу и играет с анахронизмами. Она привносит все новые слои смысла в мир и сюжет, где смысла и без того хватает но игра не стала бы такой, какой мы ее знаем, без вклада Гарри Шимона. Легче воздуха. Композитор и Кен Левин долго ломали головы, в каком же направлении им двинуться в новой игре. Поначалу Шимон попробовал оркестровую музыку, но, судя по всему, такой подход не годился. Тогда они задумались, нельзя ли ограничить набор музыкальных инструментов но осенило их лишь тогда, когда композитор понял, какую важную роль будет играть в сюжете Элизабет. В ранних версиях сценария она была куда скромней. Он создал для героини печальную и одновременно утонченную тему в духе струнного квартета. Затем он записал ее в исполнении скрипок и виолончели. Примечание. В отличие от обычной практики в видеоигровой индустрии или кинематографе, где саундтрек обычно пишут в самом конце, Гарри Шиман записывал музыку для BioShock Infinite по частям в течение 6 месяцев. У работы с небольшим количеством музыкантов есть свои преимущества. Конец примечания. Результат сразу же подкупил Кенна Левина. Для остальной партитуры Шиман сократил число инструментов до минимума, причем преобладали струнные. Примечание. Гарри Шиман уточнял что в сеансах записи участвовало максимум 10 музыкантов. Обычно их было куда меньше. Конец примечания. Он хотел как можно дальше уйти от звучания первых частей Биошок. В Infinite струнные стали куда суше и грубей, а урезанная инструментальная палитра придала музыке Колумбии особый колорит. Мы понимаем, как она отличается от музыки восторга уже в самом начале — когда бутер отправляется в полет. Нестройный хор скрипок зеркально отражает спуск в ботисфере, а потом клавиши расстроенного пианино рвут всякую связь с первой частью. Звучит скупая мелодия «Will the circle be unbroken» — пара редких нот да искусственное эхо. Они уравновешивают великолепие вида, которое открывается бутеру, и в то же время, как это не парадоксально, подчеркивают его красоту. Но внешность Колумбии обманчива, и Гарри Шиман не применул намекнуть на это в композиции «Lighter than Air», которую мы слышим, когда букер толкает городские ворота. От великолепия Колумбии у нас дух захватывает, а между тем фоном на высоких нотах играет нежная и теплая скрипичная мелодия. Ее автор черпал вдохновение в популярных песнях Стивена Фостера. Но если прислушаться, то на заднем плане Можно различить нестроенный струнный аккомпанемент, извиняющие звуки. Они нарушают гармонию и намекают на истинную природу Колумбии. Саундтрек может многое рассказать не только о двуликой Колумбии, но и о персонажах, которые ее населяют. Особое внимание тут досталось лютосам, чье появление сопровождает озорной и слегка насмешливый вальс, балансирующий на грани с танго. Забавный выбор для двух странных персонажей, которые дополняют друг друга. Они даже заканчивают друг за другом фразы, будто их умы танцуют один танец. В их теме звучит аккордеон, а он у всех ассоциируется с музыкальными клише о Франции. Тут кроется прямая отсылка к их фамилии. «Лютес» или лютеция это название древнего поселения, которое со временем превратилось в Париж. Еще одну забавную мелодию мы слышим, когда спускаемся на подъемнике в Финктон. Напыщенная пропаганда контрастирует с щипками струн и градом ксилофонных нот, что подчеркивает абсурд здешнего рабочего конвейера. Музыка и насилие. В отличие от первых двух частей «Биошок», бои в «Инфинит» сопровождаются музыкой. Она динамически встроена в действие и состоит из двух фаз — которые плавно сменяют друг друга в зависимости от того, как ведет себя игрок. К примеру, если он не стреляет по врагам, то напряжение спадает. Эти композиции ⁇ доза чистого адреналина, который отпустит вас лишь тогда, когда прозвучат последние скрипичные аккорды. Сигнал о том, что битва кончена. Вместо того, чтобы задействовать большой оркестр, как в Bioshock 2, Гарри Шиман продолжал экономить средства. Струнные агрессивны, пронзительны и нестройны. Они сочетаются с ударными из различных рукотворных материалов — металла, стекла и так далее которые придавали музыке промышленно-фабричный оттенок в духе раннего индастриала. Примечание. Гарри Шиман и Джим Бонни самостоятельно записали некоторые из ударных. Шиман также обратился к музыканту, который сыграл на старой скрипке, ударяя по ней ложкой. Конец примечания. Размеренные удары напоминают учащенное сердцебиение или сигнал тревоги, а нарочитые несовершенства ритма усиливают неприятные ощущения, которые порождает эта боевая музыка. Она действует прямиком на наши инстинкты. Эти треки не восхваляют и не облагораживают насилие. Напротив, они подчеркивают напряженность боев и вскрывают их кровавую жестокую сторону. Никакого снисхождения к убийцам. Букеру не суждено искупить свою вину и спастись. Каждая из музыкальных композиций BioShock Infinite учитывает всю философскую и гуманистическую глубину сюжета. Быстрая напряженная мелодия, которая играет в тот самый миг, когда Элизабет осознает свои силы, оттеняется печалью и даже отчаянием, когда ей приходится убить соловья. Ее тема уже предвещала такое развитие событий. На своем пути — она постоянно сталкивается с невзгодами и открывает истинную природу вещей. Поездку на Ботисфере во время недолгого возвращения в восторг сопровождает эхо скрипок и кристально чистых звуков, которые мы слышали в оригинальный биошок. Но вскоре загадка бесконечности миров берет вверх, и в музыке Шимана начинает мало-помалу проступать тоска и беспокойство. На первое место выходит виолончель в нижнем регистре. И так до тех пор пока бутер не поймет, что он и есть Комсток. Его последние секунды сопровождает расстроенное пианино. То самое, которое мы слышали, когда прилетали в Колумбию. Круг замкнулся. Но теперь ноты полны горечи. С каждым аккордом пропадает одна девушка, до тех пор, пока экран не погрузится во тьму, а мы не останемся в полнейшем неведении. Финал являет собой образец музыкальной сдержанности, которая изящно контрастирует с масштабом посыла. Музыка «Биошок Infinite будет верна этому принципу до самого конца. Конец пути Звукорежиссером «Морской могилы» снова стал Джим Бонни. Теперь ему предстояло отправить нас в ностальгическую прогулку по восторгу. Он не стал поднимать коллекцию Эмили Риджвей, но отыскал новые композиции. Например, обратился к джазовому репертуару Рута Уолиса, Мелла Торме, Глена Миллера и, конечно, Джанга Рейнхарда. Кроме того, он несколько отступил от манеры оригинальный биошок и включил в игру песни в стиле рокобили «The Platters» и «Country» Пэтси Клайн. Конечно, без отсылок к первой части не обошлось. Так, при входе в частный клуб Сандера Койна, игрока встречает аккордеонная версия «Вальса цветов» Чайковского. А сцену танца сопровождает знаменитый шедевр Коэна, исполненный опять-таки на аккордеоне. Самый яркий миг, когда в игре звучит мелодия сторонних музыкантов, это начало второго эпизода «Морской могилы». Мы, конечно же, говорим о парижской мечте Элизабет. Граммофон играет песню Эдит Пиаф «Лави анрос». Ее голос — последний штрих в дивной картине Парижа. Элизабет гуляет по переулкам, подпивает пиав и встречает горожан, а те подыгрывают ей на аккордеонах, кларнетах и скрипках. Затем звучит хор. И вот уже вся композиция окрасилась в поистине диснеевские тона. Конечно же, сразу прилетает птичка, садится на палец Элизабет и принимается радостно щебетать. Разработчики тщательно выстроили звуковое окружение в этой сцене. Мы почти не замечаем, как мелодия переходит от простой граммофонной записи до хора веселых прохожих, а между тем на этом держится вся магия. Магия мечты, которая рухнет в одночасье и превратится в кошмар. Слишком уж красивый сон видела Элизабет. Слишком много в нем было клише и неправды. Гарри Шиман со своей стороны напоминает нам об истинной судьбе Элизабет. Музыкальная манера саундтрека Морской могилы стоит где-то на полпути между первой частью BioShock и Infinite. Колебания струн пробуждают в памяти водяные вихри. Чистые звенящие звуки и тоскливые мотивы оригинала превосходно сочетаются со сдержанными и горькими аккордами Infinite. Композитор добавил несколько новых штрихов, вроде нуарной темы, которая звучит, когда Элизабет входит в кабинет «Букера». Щипки струн и скрипичные тремоло вызывают в памяти музыку Джерри Голдсмита, которую он писал для Чайна Тауна, за исключением джазовых оттенков. Боевая музыка в первом эпизоде «Морской могилы» напряженностью своей походит на «Инфинит», только без яростных ударных. Второй же эпизод ориентирован на стелс, и в нем музыка служит подсказкой игроку. Концовка мелодии, которая означает, что битва завершена — Теперь говорит игроку, что противники перестали его искать, и можно выдохнуть. Сюжет «Морской могилы» заканчивается там, где начинаются события первой части «Биошок». Неудивительно, что Гарри Шиман возрождает одну из главных тем оригинала. Мы слышим ее в ту минуту, когда Элизабет мельком видит будущее Джека. Шиман переложил на фортепиано и скрипку мелодию, которая сопровождала нашу встречу с Эндрю райном. Получилась сдержанная, слегка нестроенная композиция, исполненная печали. Прекрасный символ мертвой утопии. Ну и, наконец, когда маленькая Салли затягивает тоненьким голоском лави Ан чтобы утешить умирающую Элизабет под скупой аккомпанемент фортепианных нот, то красота и лиричность этой сцены разбивают нам сердце. Лучшей концовки и представить нельзя. С художественной точки зрения «Биошок» это одна из самых великолепных серий. И, конечно, она не достигла бы таких высот без удивительного саундтрека. Редкая игра может похвастаться столь проработанным звуковым окружением, продуманным вплоть до мельчайших деталей, причем ни одна из этих деталей не подавляет собой другую. Тишина, мелодии торговых автоматов и случайные звуки так важны, как и прелестные скрипичные мелодии, яростный разгул духовых и ударных, и даже старые песни, где за беззаботной музыкой кроется печаль и обреченность. Мало какой саундтрек сравнится с элегантными, продуманными и глубокими композициями из трилогии «Биошок». Гарри Шиман стал одним из первых композиторов в истории видеоигр, который осмелился черпать вдохновение в мудренных авангардных приемах и не побоялся последствий. «Биошок infinite пошла против современных модных тенденций, которые требуют от игровой музыки пафоса и величия. Вместо этого композитор создал, на первый взгляд, простые, но глубокие произведения, которые ни в чем не уступали своим собратьям, ни выразительностью, ни утонченностью. И в подводных глубинах, и в райских небесах рушатся мечты, скрещиваются клинки, и только музыка способна выразить всю глубину потерь и сожалений. Но светлая и чарующая мелодия, которую мы слышим в концовке оригинальной игры, говорит нам, что вся необъятная история Биошок заканчивается на одной очень важной ноте — ноте надежды.